начнут злиться, а после дела по кредиту передадут в суд или коллекторам. Но в обоих случаях плохо. Оля думала, что ей удастся выжать из компании Игоря деньги на лечение Вадима. Но пока шли контракты на поставку задвижек, она не могла на это надеяться. «Здравствуй, милый!» После операции Вадим пришел в себя и лежа делал гимнастику на ноги. «Смотри, как получается!» Он согнул ногу в колени, а после подтянул ее поближе к груди. «Я же говорила, что у тебя все получится!» «Ты устала!» Оля не говорила, как ей тяжело, откуда взяла деньги, и что операция вообще оказалась платной. Она просто радовалась тому, что он шел на поправку. Но, посидев с полчаса, Оля убегала. Уже конец весны, а ведь она обещала, да и сама надеялась, что летом вместе пойдут в поход.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 Они вместе поехали в Гилевскую рощу кататься на роликах. Оля умела, даже хорошо каталась, но, набрав скорость, не успела затормозить перед поворотом, и семеня ногами по траве упала в кусты. Вадим, словно принц, поднял ее на руки и отнес к скамейке, а после вытирал ее слезы. «Ах, милый, скорей бы!» – думала она о его возвращении в дом. Оля достала свою тетрадь, где записывала все расходы и приходы. Тут же она вела заметку, где можно было бы еще взять деньги. Всего более сорока пунктов, но все глупые или слишком рискованные. Но и от них она пока не отказывалась. Ольга Николаевна. Представил ее Михаил Алексеевич, волонтер, с которым она начала работать. Это Тамара Владимировна. Оля пожала руку уже немолодой и полной женщине. Ну что же, начнем. Сразу перешла к делу Тамара. Оля присела, и женщина, достав свой блокнот, начала рассказывать, что они уже сделали и что еще планировали. Оле было приятно, что не она одна занимается болезнью Вадима, что есть такие люди, которым не все равно. Но Оля поняла, что пока нет никаких результатов, только письма и хождение по инстанциям. Она с удивлением узнала, что в городе есть меценаты, которые вкладывают пусть и небольшие, но свои деньги в лечение.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 Она так надеялась на эти деньги, чтобы внести первый платеж по операции. «И что теперь?» В отчаянии спросила она себя. Опять зазвонил телефон. Она посмотрела на номер. «Опять Антон!» «Что тебе?» Нервно спросила она его. «Я нашел тебе покупателя». «Какого покупателя?» «На твою землю. За пять тысяч двести рублей. Опять врешь?» «Нет, честно». Можем прямо сейчас приехать. Оля посмотрела на часы. Нет, давай завтра. Уже поздно. А что ты с этого хочешь поиметь? На всякий случай спросила его Оля. Не брать с меня штраф. Ладно, если покупатель оплатит, я согласна. И все. Оля поставила на этом точку и отключила телефон. Она взяла калькулятор и стала считать, сколько это стоит в долларах.